Глава 16 Лето было необычайно прекрасным. Долгие солнечные дни рассеивали золотой свет. В лесу рядом с полем для крикета цвела жимолость, оплетая кусты и зеленую ограду, и всякий раз, когда я приближался к Уиллоу-парку, ее запах пьянил меня обещанием чуда. Благодаря какой-то невероятной экономии мама купила мне в Артфелоне подержанный велосипед Релли, который выглядел почти как новый. Однажды вечером она вернулась из Уинтона с пакетом, в котором оказались белые фланелевые спортивные брюки, куртка цвета морской волны и бело-голубой пояс для крикета с серебряной застежкой молнией. Укрывшись в своей спальне, я надел этот наряд и внимательно осмотрел себя в трюмо. Мисс Гревель наставляла меня никогда не употреблять слово зеркало. Я решил, что главное для меня – это выглядеть как игрок в крикет. И хотя до сих пор я испытывал серьезные сомнения относительно своей внешности, часто задаваясь вопросом, как у таких красивых родителей мог получиться такой невзрачный ребенок, особенно сокрушаясь по поводу зеленого цвета своих глаз и даже вычитав в энциклопедии «Пирса», что это почти без вариантов является печальным результатом встречи родителей, у одного из которых карие, а у другого голубые глаза. Несмотря на все это, я был захвачен необычным отражением, представшим передо мной. Разве благодаря цвету куртки мои глаза не выглядели не такими уж и зелеными, а скорее были ближе к синему? Возможно, что нет, но я, в общем, получился таким, каким получился». У меня были мягкие светлокаштановые волосы, и я, по крайней мере, унаследовал от отца свежий цвет лица и здоровые белые зубы. Не мой ли новый вид ввел в заблуждение завсегдатаев Уиллоу Парка, куда попадали лишь снобы и богачи? Скорее всего, это меценатство мисс Гревель спасло меня от того, чтобы быть разоблаченным и изгнанным. Несмотря на свою эксцентричность, мисс Гревель имела определенный статус в городе. Члены клуба принимали меня за гостя, который ее сопровождает. Возможно, ее племянника, приехавшего на каникулы. Ловкость, с которой я принимал мечи и делал выигрышные подборы, получила одобрение, утвердившее эту версию. Рядом с учениками Бичфилда я рисковал гораздо больше. Многие из этих мальчиков, чьи родители находились в армии в Индии или еще где-то в огромной стране, которую тогда с гордостью называли «Империей». Оставались в школе во время каникул, а также были и другие, живущие в Артфилоне, как, скажем, мальчик по имени Скотт Гамильтон, чей щиток я надевал, и его младший брат, который часто приходил на поле для пробных розыгрышей. Сначала они отнеслись ко мне равнодушно, но однажды после того, как я довольно успешно вошел в игру, Скотт Гамильтон — Сильный высокий мальчик лет тринадцати, капитан команды Бичфилд, как и я, помешанный на крикете, ленивой походкой подошел ко мне со своим братом. «А не хочешь сыграть вместе с нами? Ты здесь на каникулах с твоей тетей, не так ли?» «Да». «Кстати, из какой ты школы?» Это был вопрос, который я давно предвидел и на который заранее заготовил ответ – «Считая, что если я действительно признаюсь, что хожу в маленькую жалкую школу на Клей-стрит, то буду немедленно отвергнут и брошен». «У меня домашний учитель», — спокойно солгал я, однако оправдывая себя мыслью, что в конце концов мисс гревель если и не моя тетя, то своего рода наставница. «О, понимаю», — сказал Скотт Гамильтон с выражением симпатии. «Ты болел?» «Грудь» я небрежно постучал себя по ребрам. Невезуха, пробормотал его младший брат. «Во всяком случае, это не очень-то помешало твоему крикету», сказал Скотт Гамильтон. «Пойдем выберем сторону». Я выдохнул. Проскочило. Меня приняли. Хестон, конечно, мог бы выдать меня, но даже если бы я не приходил так часто по утрам, чтобы помочь ему с газонокосилкой, начертить Крис или натянуть новую сетку... Хестон и без этого был на моей стороне. О равенстве в отношениях между любителем и профессионалом, как оно стало полвека спустя, тогда и речи не могло быть. И положение Хестона предполагало, что он платный слуга, который должен покорно угождать своим хозяевам и выполнять их приказы и капризы. «Хестон, а ну побели мои ботинки!» или «Хестон, покидай мне полдюжины на офсайт!» или, «Черт возьми, Хестон, куда ты сунул мой свитер?» Но Хестон, если и страдал от этого, то был самым невозмутимым, самым бесстрастным человеком, которого я когда-либо знал. Он просто проиграл турнир в графстве Хэмпшир, после чего подался на север, стал работать тренером и женился на очень симпатичной молодой официантке, которая подавала чай в Уиллоу-парке. У них была дочка, ему предоставили коттедж и сад, чем несчастливая семья. Я чувствовал, что под напускным равнодушием он скрывает абсолютное презрение к своим работодателям-снобам. Некоторые из них, по крайней мере, недавно разбогатевшие, имели все изъяны парвиню, то бишь выскочек. Все то лето я играл в крикет с мальчиками из Бичфилда, в чьей компании сладкий звук биты, ударяющий по мячу, стал еще слаще. Наконец-то у меня были друзья — Те мальчики, о которых я всегда мечтал, как о близких мне по духу людях. На солнце я покрылся красным индейским загаром. На руках и ногах у меня появились настоящие мышцы, и я никогда еще не чувствовал себя так хорошо и не играл так здорово. Самым восхитительным достижением, превзошедшим мои самые смелые мечты, было покровительство, граничащее с дружбой, которое оказывал мне старший Скотт Гамильтон на три года старше меня. С моей стороны это была дружба, жажда приязни и общения. Но в ответ я никогда не получал то же самое. У него был свой код поведения. Демонстрация небрежного, надменного безразличия, с оттенком легкой скуки, от чего он никогда не отступал. Его любимым уничижительным эпитетом было слово «поганка». Любого рода грубоватость или неловкость он встречал такими словами. «Поганка, не будь поганцем!» то и дело он призывал всех нас «не поганиться». Неизбежно случались опасные моменты, но я всегда был на чеку. Мисс Грэвель, которая поначалу не оценила мой крикетный пояс с застежкой молнии, предложила стильное дополнение к моим брюкам, дав мне старый галстук своего брата. После его смерти ей вернули довольно много его вещей. «Смотри-ка!» – отреагировал на мой вид младший Скотт Гамильтон – который был более восприимчив, чем его брат. «Кэрол носит старый галстук Итана!» Пришлось мне, опустив сражение за спион-коп, обратиться к Кенни и подробно остановиться на своих родственных связях, для чего прибегнуть к богатому воображению и бесцеремонному сленгу Бичфилда, от которого я вообще-то вздрагивал. «Был ли я снобом?» «Нет, просто меня занесло слишком высоко», но большинство этих мальчиков действительно хвастались, чванливо и вполне естественно. Дуглас хвастался паровой яхтой своего отца, желтотрубным монстром, который стоял у причала в Гарилохе, а молодой Колкхоун никогда не забывал напомнить нам, что у его родителей 15 слуг в Бенгалии. Мне нечем было похвастаться, поэтому вместо того, чтобы преувеличивать, я придумывал. Но все, что я говорил и делал, было лишь защитной реакцией, то есть страстным, нелепым и надрывным выражением пожизненной тоски по социальному признанию и равенству. Мне была невыносима мысль о том, что осень поубавит моей радости, но по мере того, как сезон подходил к концу, эту острую боль притупляла мысль о финальной игре, традиционной ежегодной встрече мальчиков, которых тренировал Хестон со второй командой клуба. Скотт Гамильтон играл за нас, 10 мальчиков из Бичфилда и я. Правда, я был последним в списке, но это, похоже, не имело значения. Главное, я был в команде. Итак, в предвечерние часы наши тренировки за сеткой ограды стали интенсивней. Хотя Скотт, как я теперь называл его, внешне оставался таким же, как всегда, то есть с вариациями между высокомерной скукой и сонным безразличием, Я знал, что он отчаянно хочет выиграть этот матч. И не только потому, что это был его последний год в Бичфилде, перед тем, как отправиться в Феттис, но и потому, что он испытывал вражду, достигшую чуть ли не силы вендетты к одному из владельцев Бичфилда по имени Каннингем, полному аутсайдеру, по словам Скотта, без подбородка и с выпирающими верхними передними зубами, который был капитаном крикетной команды клуба.